18. -е. В чем дело, Генри? Бессонная выдалась ночка? По мне так заметно. Голос Джимми, как всегда слишком громкий и легкомысленный, встретил Хаунда на подходе к участку. После обмена рукопожатием его внимательный взгляд, привыкший все вокруг подмечать по роду занятий, ненадолго задержался на лице старого детектива. Увлекшись прочтением дневника и размышлениями над его содержимым, Тому удалось поспать лишь от силы три или четыре часа. И сегодня тяжелевшие веки и набухшие круги под покрасневшими глазами всем своим видом об этом сигнализировали. Джиму даже не пришлось стараться, чтобы их разглядеть, отчего на лице его возникло немного разочарованное выражение. «Конечно, старина. Лет как двадцать назад тебе, может, и удалось бы скрыться от моей наблюдательности». Теперь же все твои грехи прямо как на ладони. хаун ты сам замечал, что здоровье не крепнет с возрастом. Раньше глаза его могли не смыкаться целые сутки, однако на следующий день его ноги все так же оставались проворными, руки подвижными, а голова свежей. Сейчас же он ощущал себя дико разбитым, мысли его были заторможенными, а размягший язык с трудом поспевал даже за ними». В поисках окна собственного кабинета он поднял взгляд на второй этаж длинного приземистого здания полиции, перед входом в которое остановился, чтобы поболтать с Джимми. Ироничная улыбка невольно родилась на его лице. — Да уж, не молодею. Может, пора на покой, как думаешь? — Ага, — размечтался старый пес. — Возьми-ка лучше покури и спустись на землю. Рука приятеля ловко извлекла одну сигарету и тут же отправила ее в рот, протянув хаунду вторую, наполовину торчащую из раскрытой пачки. Но неожиданно встретила лишь раскрытую в отказе ладонь, отчего брови Джимми в удивлении поднялись к «Не сейчас, приятель. Сперва я хочу потолковать с нашим художником. А уж потом, я уверен, мне захочется воспользоваться твоим предложением». Джим на мгновение замер, рука его медленно вынула сигарету изо рта, не успев ее даже перед этим поджечь. Пока большим пальцем он в растерянности почесывал висок, взгляд его устремился куда-то в сторону. — да Насчет него. Возможно, сигаретка тебе все-таки пригодится прямо сейчас. Мертвое лицо художника наконец-то расслабилось и обрело покой. На смену мучившей его такое долгое время бессонницы пришел вечный сон, от которого ему уже не суждено было пробудиться. К мирно сомкнутым векам липли спутанные пряди темных и влажных волос, а на полураскрытых губах, в противовес лишившейся краски кожи, багровели все еще свежие следы крови стекавший струйками по уголкам рта. Как это произошло? Мрачная обстановка намекала Хаунду на уместность того, чтобы приглушить свой взволнованный голос, и все же слова его, казалось, прозвучали слишком громко для установившейся тишины, в которую погрузилось помещение с камерами временного содержания. Стены и пол той самой, где ранее держали Клеймана, оказались сплошь перепачканы его засыхающей кровью и требовали тщательной уборки, поэтому сейчас оба полицейских склонились над безжизненным телом в соседней с ней. На лице мертвеца не мог более задрожать ни единый мускул, но живая физиономия Джимми двигалась безостановочно, выражая попеременно то отвращение и брезгливость, то любопытство и даже сочувствие. «Он... он откусил себе язык?» И истек кровью. Хаунд в недоумении покачал головой, не отрывая нахмуренных глаз от лица покойного. Какой в этом смысл, если его все равно ожидала казнь? Джимми выпрямился, пожав плечами и бросив взгляд в сторону коллеги. Кто знает, он, кажется, частенько упоминал, что теперь ему место в аду, казнь, воздаяние за свершенные преступления. А самоубийство — еще один страшный грех в копилку. Вероятно, хотел залететь поглубже. Генри обернулся, вперив в Джима долгий вопросительный взгляд. Но тот лишь рассеянно повел бровями. Возможно, чтобы понять безумца, следовало использовать безумную логику. — А там что? Кивок Хаунда указал на соседнюю камеру — И лицо его друга снова посерело. Настоящий бардак. Проверять не советую. Похоже, художник наш даже перед самой смертью остался уверен своему ремеслу и попытался что-то нарисовать на поверхности стен собственной кровью, которой давился и истекал. И что он нарисовал? Какой-то цветок с шестью лепестками. В памяти Хаунда еще свежа была история Адама, Как ни остыли в ней и стихи Эмми. Образ возник перед ним моментально, вырвавшись шепотом в пропахший кровью воздух камеры. Аморелис. Тревожные размышления, распиравшие голову Хаунда, украли остаток рабочего дня, выбросив его прямиком в холодный вечер как прибойные волны порой выбрасывают неудачливых морских обитателей на песчаный берег. Дневник Эмми, лежащий на дне сумки, отягощал не столько плечи, сколько сомневающееся сердце. По прочтении его Генри не мог определиться, как ему теперь поступить. Оставить записи в тайне или открыть их содержание Клейману. Достоин ли тот был узнать эту правду, Утешила бы она его или ввергла в еще большее отчаяние? И был ли в этом какой-то смысл для следствия? Решение было отложено до личного разговора с художником, но этому разговору так и не суждено было состояться. Непредвиденное самоубийство Адама оставило следователя в еще большем замешательстве. Толкнуло ли его на это непомерное чувство вины? Пробудившийся в прояснившемся после совершенного сознании. Или он сделал это, так как уже достиг, чего хотел, и не видел смысла в дальнейшей жизни. Или настолько пугала его грядущая казнь, что он решил взять свою смерть в собственные руки. Услышанный из его уст рассказ выставлял каждый из вариантов равновероятным. Непосредственно для дела это вряд ли имело значение – На окунувшись в эту стремительно разыгравшуюся трагедию, обычно хладнокровный хаунд невольно проникся ее персонажами, что заставляло его теперь думать об их поступках. Однако главный драматург и сценарист, стоявший за всем этим спектаклем, так и остался в тени, не выйдя в конце на поклон. И поиски ее еще не окончены. Пускай теперь и без помощи художника – детектив решил во что бы то ни стало отыскать его посредника, остававшегося единственной живой ниточкой, ведущей к Белинде. Размытый ответ, полученный от него мисс Ламбард, явно был неполным и слишком уклончивым, но вопросы Хаунда не имели привычки быть столь же робкими и уступчивыми, как те, что смогла вымучить из себя нерешительная девушка. Обдуваемый сырым зимним ветром, Двигаясь по белеющим январским улицам, под жужжащим мерцанием фонарных стекол, мимо закрывающихся лавок и с деревянным стуком захлопывающихся ставней, встречая редкие приветливые и частые избегающие взгляды прохожих, Генри вернул с привычного маршрута, направив свои стопы не в сторону дома, а ко входу в тот бар, которым владел один из его давних знакомых. Окна заведения щедро проливали свой золотистый свет на холодный тротуар, обещая замерзшим и одиноким прохожим уютное тепло и шумную компанию. Чем ближе был порог, тем отчетливее слышалась хмельная болтовня, возня за тесными столиками, звон кружек и стук тяжелых стаканов. Медный голосок дешевого колокольчика увязался за скрипом распахнутые двери И ко вновь вошедшему посетителю обратился радушный взгляд, исходящий из подкустистых седых бровей и испещеренный по бокам веселыми морщинками. Дородного телосложения мужчина, протирающий высокую стойку, сразу же узнал сутулившегося гостя. Генри, надо же! Давно не виделись, старина. Как поживаешь? Довольно дерьмово если честно. «Ха! Значит, все по-старому!» Хаунт расположился на треногом стуле перед самой стойкой, избегая локтями липких пятен на ее поверхности. «Можно и так сказать. Так чем угостить тебя в этот промозглый вечер полесни «Плесни-ка мне пиво». Не переспрашивая и не уточняя, Усатый бармен нырнул под стойку, демонстрируя свою почтенную лысину, и достал оттуда объемный пивной стакан. Брякнув донышком о дубовую древесину, через мгновение он наполнился пинтой светлого лагера, шипя при этом мягкостью белой пены. «Может, я ошибаюсь? Но похоже, что в каждую нашу новую встречу ты становишься все смурнее». «Неудивительно. Видел бы ты, с кем мне приходится иметь дело на службе». Взгляд Генри плавал поверх пористой пены, язык его неторопливо тонул в холодном ячмене и солоде, а слух по привычке блуждал между столиков, пытаясь подцепить что-нибудь интересное среди пьяных разговоров. И он же различал досаду в голосе старого знакомого, энергично протиравшего сухой тряпкой только что вымытый стакан. «Твоя беда в том, что ты только это и видишь. Нельзя человеку ведь жить одной лишь работой, тем более такой, как у тебя. Найти бы тебе добрую жену. Я уже был женат, помнишь? Конечно, помню. Вот и говорю». «Бывал один раз, сможешь и во второй». Хаунт отвернулся к окну, и на лице его растянулась неловкая улыбка, но не в ответ на дружескую шутку, а при воспоминании о своей давно умершей жене. «Насчет этого я не уверен. Тогда мне, пожалуй, просто повезло. Все-таки с преступниками мне как-то полегче. С ними я хотя бы знаю, что нужно делать» в отличие от женщин. Да и староват я уже. Поздно мне этому учиться, поэтому останусь верен своим грабителям и убийцам». Полные щеки бармана затряслись от раскатистого, добродушного смеха, но в его сощуренных глазах застыло невыраженное сочувствие. Генри все так же поглядывал в окна, и его натянутая улыбка вскоре уступила задумчивому выражению. Пиво в стакане перестало убывать. «Скажи мне, Ллойд, ты счастлив?» Тряпка на миг прекратила свою работу, и бармен заглянул в лицо Хаунда, но глаза их не встретились. лойд откашлялся, пытаясь привлечь его внимание, однако полицейский так и продолжил смотреть в окно. «Хм...» «Пожалуй, что да. К чему вдруг такой вопрос?» «Да так. Просто я сейчас работаю над делом одного художника, и этот человек рассказал мне, как пожертвовал всем, что ему было дорого ради одной единственной цели. А после стал сомневаться, стоило ли оно того» возможно думал он в том чтобы просто иметь цель на горизонте не истязая себя при этом и не совершая ни подвигов ни преступлений для ее достижения счастье гораздо больше к тому же есть еще такие люди как мы с тобой для нас вообще не существует подобных идей и я бесцеленный несчастлив Ты бесцеленный, доволен всем, что тебя окружает. И вот теперь меня не покидает мысль, имеют ли вообще амбиции и цели человека что-то общее с его счастьем. На последних словах лицо Генри медленно развернулось навстречу Лойду, и тому показалось, что глаза его слегка заблестели под опущенными веками. «То что уже, так сильно пьян!» Вроде выпил совсем немного. Не смейся, я все еще трезв, просто задумался. Ну так не стоит задумываться, я имею в виду. Глаза Хаунда вдруг потеряли сонный вид и уставились на бармана, чей голос обрел чуть больше силы, а руки перестали протирать стаканы и широко оперлись на стойку. Удерживая его увесистое, Наклонившееся вперед тело. Почему? Слышал, как говорят? Гении и безумцы живут всего лишь в шаге друг от друга. Так вот, я еще добавлю, что мудрецы с дураками соседничают ничуть не дальше. Иные готовы потратить целую жизнь, измышляя, в чем ее смысл и где искать счастье. а когда думаются, Уже и жизнь прошла, и счастья на их долю никакого не осталось. А другие, меж тем, смеются, плачут, радуются и грустят, влюбляются и расстаются, ни о чем при этом даже не задумываясь. Одни задирают головы к небесам, смотрят на звезды и облака, которых им не достать не замечая растоптанных цветов под собственной подошвой. Другие видят каждую травинку и ощущают запах каждого лепестка, но понятия не имеют о великих светилах, плывущих над ними. Кто здесь дурак, а кто мудрец, и кому живется лучше, а умирается спокойнее. То скучивая, то вздымая брови, хаунд лишь помотал головой. Понятия не имею и кому же. А, черт его знает! В этом вся и штука! Слова Лойда вышли несколько более громкими, чем он рассчитывал, и несколько сидевших в зале посетителей бросили любопытные взгляды в сторону стойки. Чуть пригнувшись, он понизил голос и продолжил: Но только вот что я тебе скажу. Ты бесцелен и несчастен, потому что папаша твой. Вечно твердил, что все в этой жизни делается для чего-то и ради какой-то цели. А теперь ты вырос и просто выполняешь свою работу, не имея никакой выдуманной для себя причины. И вот тебе кажется, что раз ты живешь просто так, то жизнь твоя пустая и несчастна. Я вот такой ерундой никогда не страдал. Мне нравится выпивка нравится знакомиться и общаться с людьми я открыл свой бар чтобы заниматься и тем и другим я человек простой у меня нет заоблачных целей и богачом мне при таком раскладе стать не светит хватает только на скромную жизни чтобы продолжать вести дела Но меня это радует, и я знаю, что, будь у меня своя пивоварня и чемоданы денег, я был бы немногим счастливее, чем сейчас. Зато головной боли прибавилось бы в разы. Пускай я не могу всего себе позволить, зато могу позволить главное — не заниматься тем, что мне не по душе в погоне за оправданием, мол, Жизнь моя что-то значит и исполнена смысла. После короткого молчания, не сводя глаз друг с друга, Хаунд осушил остатки стакана и с громким стуком поставил на стойку. А лойд его тут же наполнил еще одной пинтой. Разгоряченные разговором, его движения сделались быстрыми, но слегка неуклюжими, а щеки заметно раскраснелись. — Не знаю чего там хотел твой художник, но, видимо, того же, что и вся остальная их братья. Нарисовать не весь какой шедевр. Тоже мне великая причина. Взгляни в любой музей. Все старинные картины принадлежат теперь им, а не художникам, которые давно уже лежат в земле. Так стоит ли тратить жизнь? Единственное, что тебе по-настоящему принадлежит, На то, чему твоим в итоге никогда не стать. Слой сырого снега лип гоботинком хаунда, когда он, пошатываясь, брел к себе домой. Голос ветра затих, и нетронутые его касанием сверху медленно сыпались крупные белые хлопья, оседая на волосах и тая на покрасневшем лице полицейского, когда тот останавливался, чтобы вглядеться в ночное небо. Застеленные мягким покрывалом улицы пустынный столь поздний час погрузились в глубокую тишину, изредка прерываемую лишь короткой прерывистой бранью случайно поскальзывающегося Генри. Воцарившая в окружении беззвучность, Передавалась и его умолкшим мыслям, отчего нарастающий неподалеку стук копыт и скрип догоняющих их колес прозвучали неестественно громко и отчетливо. Детектив остановился, весь обратившись во слух и оглядываясь по сторонам, прищурившись, старался отыскать источник этого шума. Ритмичный цокот, вязнущий в притоптанном снегу, становился все ближе, и в какой-то момент тусклый свет фонаря, одиноко разливавшийся над перекрестком, выхватил из темноты проезжающий мимо экипаж. Фыркающая четверка вороных, попеременно трясущих густыми гривами, тянула дрожащую на неровной дороге карету, похожую на катафалк, такую же черную, как и масть лошадей. Кучер, укутанный в темные одежды, молча дернул за вожжи и его перчатки блеснули чистой белизной. Еще до того, как он успел обдумать свои действия, ноги Хаунда во весь опор помчали его вслед за дилижансом. Едва родившееся подозрение захватило собой напрягшийся разум, перерастая в твердую уверенность. Это они. Их транспорт не иначе. Вдыхая ртом облака горячего пара, Генри прибавил скорости в надежде не отстать от удаляющейся повозки, пока она где-нибудь не остановится. От одного перекрестка к другому, мимо череды спящих жилых домов с негорящими окнами и закрытых лавок, мимо редких фонарей и пустых тротуаров, расстояние между ними то увеличивалось, то сокращалось. Без устали петля и сворачивая, кони рысцой вели его по незнакомому маршруту. Постепенно старые ноги тяжелели под весом налипшего снега и собственных лет, а холодный воздух лишь сильнее раскалял и без того жаркое дыхание, все больше чистившее и срывающееся порой на хрип. В легких начало жечь, а звезды, рассыпанные по небу, стали терять свои четкие контуры. Карета же никак не хотела приближаться, хотя неизменно оставалась в поле зрения. Сердце едва успевало справляться с работой и билось в груди так, что волна от ударов ощущалась даже спиной. И только тогда, когда Хаунд хотел было сдаться, боясь, что рискует остаться не только без сил, но и без чувств, стук шестнадцати копыт умолк в тени мрачного здания, походившего на старинный склад. Генри остановился на некотором расстоянии от экипажа, избегая светлых пятен фонарных столбов, которые могли обнаружить его присутствие. Горло горело и сохло, будто глотало угли, а вместо звуков дыхания из него доносился раскаленный свист. Опустившись на одно колено, плотно прикрывая рот ладонью, в другую хаунд набрал горсть свежего снега и проглотил ее, почти не жуя. В затылок ударил холод — и он же ломил зубы так, что те, казалось, могут треснуть, но засуха в горле смягчилась, и дышать стало немного легче. Тяжелые ворота тем временем отворились, и запряженная четверка скрылась в очереве здания, выглядевшего здесь совершенно чуждым в глубине жилых кварталов. Казалось, что место ему скорее среди доков и фабрик, но каким-то образом оно укрылось в запутанном клубке дорог, переулков, заброшенных домов. В своем рассказе Клейман не упоминал его архитектуру, но теперь, озирая эти высокие, покрытые крупными трещинами стены, с заколоченными окнами, окованные ржавым железом двери и низкую крышу, карнизы которой были усеяны молчаливыми рядами спящих ворон, Генри не сомневался, что перед ним тот самый склад, что хранил в себе трагичную историю убийства Лили. Черт! Рука полицейского инстинктивно потянулась к поясу, нащупывая висевшую там карманную дубинку, не видевшую активных действий уже многие месяцы. Однако верный револьвер 38-го калибра нигде не отыскался. Вспоминая, как оставил его в участке, хамута зашипела досады сквозь стиснутые зубы. Но почему именно сегодня? Все еще ощущая постукивание в висках от недавней погони, Генри на пробу толкнул пальцами толстые двери. Они оказались незапертыми. Низко пригибаясь и стараясь придать как можно больше легкости своим шагам, он тенью проскользнул внутрь. Помещение казалось темнее, чем он надеялся. Скрываться здесь было легко, но и самому что-либо разглядеть было довольно трудно. Плотные ряды контейнеров и ящиков обступали стены и прокладывали пути по обширному залу, словно ветвящийся лабиринт. От главного входа в самую глубь тянулась широкая тропа, которой, вероятно, и проехал дилижанс, но несколько раз сворачивая, она терялась из вида. Тусклые лампы свисали с высокого потолка, но освещали собой лишь небольшие участки. Ориентируясь по ним, но обходя стороной, Хаун с осторожностью прокрадывался все дальше по безлюдному складу. Единственными звуками, помимо его собственных глухих шагов и частого дыхания, было удаляющееся эхо лошадиных копыт. Но стучали они теперь обособленно, не смешиваясь друг с другом. Лошадей уже выпрягли из повозки и теперь по отдельности куда-то уводили. От длительного блуждания в темноте по тупикам и неоднократно пройденным местам, крадучий словно вор, немолодые колени Генри начали напрягаться, и по спине его расползалась ноющая боль. В какой-то момент накопившееся раздражение от подобных неудобств стало пересиливать всякие опасения, и у него возникло желание распрощаться с прикрытием, выпрямившись в полный рост. Но за миг до этого тропаева вывела на большое открытое пространство, густые тени которого островками рассеивали лучи покачивающихся наверху ламп, и внимание его переключилось с собственного тела на новое окружение. Обстановка напоминала собой музейную залу, тайно укрытую от посторонних глаз посреди пыльных складских помещений. Помимо упомянутых ламп, Здесь имелись и другие источники света. На широком столе из темного дерева, с заваленном документацией и кипами писем, рядом со старинной чернильницей блестел золотом подсвечник, увитый причудливыми узорами. Подобные ему, но стоявшие на полу, словно миниатюрные колонны, освещали пыльные ряды толстых потертых томов, громоздившихся на длинных полках массивного книжного шкафа. Поверх импровизированных стен, сооруженных из плотно окружавших этот участок контейнеров, плотным слоем свисали изображавшие библейские сюжеты гобелены и багровые драпировки. На напольных коврах, чей вор соответствовал тому же цвету, возвышались стопки картин без рам, с открытым взгляду полотном или обернутых бурой бумагой. Некоторые стояли отдельно от прочих, поддерживаемые стенами, будто уставшие и опёршиеся на них спиной. Но особняком среди всего этого великолепия выделялся одинокий мольберт, упиравшийся в пол тремя стройными ногами и водружавший на себе некий холст, силуэт которого моментально угадывался в бархатных изгибах, накинутой поверх черной ткани. Но само изображение под ней было недоступно для глаз, Однако, по неясной причине, именно эта картина, хоть и будучи скрытой от взгляда, с наиболее магнетической силой его притягивала. К тому же Хаундов посетила мысль, что он уже каким-то образом ощутил ее угнетающее присутствие еще до того, как успел обнаружить. Собранные здесь предметы роскоши все как один будто мягко сияли в подрагивающем свете ламп и свечей приветствовали его, сдержанной благодарности за оказанную возможность являть свою красоту среди мрака, ее прятавшего. Но таинственное полотно напротив дерзко бросало вызов самозванному свету. Оно в нем не нуждалось, даже отрицало. Оно кричало о себе, оставаясь невидимым, и свет будто сам страшился открыть его краски пытаясь обогнуть угловатую поверхность холста и оставить его в тени. Взгляд Генри невольно оказался прикован к Мольберту, но не из праздного любопытства, а по вине безотчетного страха он словно увидел свирепого хищника в глуши ночного леса, который готов был наброситься на беспечную жертву, едва там моргнет и утратит опасность из вида. Сухая кожа детектива вдруг намокла и похолодела, заставляя одежду неприятно липнуть к телу. Чувствуя, как в шее стучат артерии, пытаясь справиться с хриплым дыханием и напрягая плывущее зрение, он силился понять, мерещится ли ему, гулял ли на складе игривый ветер или ткань на мольберте и правда едва заметно движется и подергивается, точно под ней извиваются черви. «Входя без приглашения, не ожидайте гостеприимства. Кто вы такой?» Голос разлился в тишине, непредвещаемой шагами, словно порыв холодного ветра. Звук его был изящен, но тверд, как скульптура. Испуг смутил чувство хаунда, и тому поначалу почудилось, будто чья-то рука опустилась ему на плечо. Он обернулся, но взглядом уперся лишь в окружавшую комнату, монолитную тьму. Отделившись от нее, на свет вышла стройная женская фигура. Неторопливой, покачивающейся походкой, будто ползущая змея, она приближалась к детективу, а ее зеленые глаза, точно ядовитые клыки, впивались в его растерянное лицо. Повинуясь воле инстинкта, его ноги сами сдвинулись с места, уступая дорогу Белинди. Ты? Когда двое поравнялись, в разбежавшемся сердце Генри вдруг возникло ощущение, будто сам он настолько мал, что не достает ей даже до колена. Едва замедлив шаг, бледная фигура, не отводя и не опуская изучающего взгляда, проплыла мимо Хаунда, и его обоняние коснулась сладостно терпкая волна аромата ее духов. Столько страха в глазах я встречаю на лицах лишь тех, кто со мной слишком близко знаком. Но разве мы прежде встречались? Нет, но я знаю тебя, со слов безумного художника из дневника его подруги. Задыхаясь, слова полетели вдогонку, но встретили лишь равнодушие гладкой спины, обнаженной в разрезе платья. Возле стола силуэт ее остановился, и тени от свеч, будто внезапно ожив, заплясали на гобеленах. Касаясь пальцами деревянной поверхности, Белинда оглянулась, и губы ее раскрылись, поначалу беззвучно. О, надо же, как любопытно! Пальцы бесшумно скользили по дереву, пока два медленных шага не приблизили ее к резному стулу. Положив руку на бархатную спинку, она развернулась навстречу гостю с холодом на лице, принимая его жаркие обвинения. — Я здесь, чтобы привлечь тебя к ответу. Пришло время раскрыть все твои карты. — Боюсь, это вряд ли возможно. Невиннейшая улыбка, полная горькой печали, расцвела на ее губах, и при виде подобного выражения у Хаунда перехватило дыхание. И вовсе не от красоты все его внутренности сжались в тугой комок, а от того, насколько чуждым и неестественным казалось это цветение, деля одно лицо с глазами, зреющими грехом и черной насмешкой. К тому же руки мои чисты. Но раз уж вам хватило глупости и решимости ворваться сюда, «Пожалуй, я могу отчасти удовлетворить ваше назойливое любопытство. Спрашивайте. Но знайте, я отвечу не на все вопросы». «Кто ты такая?» Все та же застывшая улыбка. Ни один мускул на ее лице не пришел в движение от звуков сдавленного полушепота. «Как тебя зовут на самом деле?» Второй вопрос прозвучал еще тише, чем предыдущий, и тем громче казалась последовавшая за ним тишина. Улыбка растянулась шире, и Хаун с трудом заставлял себя выдерживать ее отравляющий душу взгляд. «Что ты сделала с Клейманом?» Многое открыла глаза, помогла ему в поисках красоты научила, как ее достичь. Привнесла ее в его жизнь которую позже он вознамерился погубить. А я спасла. Спасла? Ты сама была той, кто его погубил. Прошлой ночью он покончил с собой. Случайный шаг вперед, сделанный детективом, остался незамеченным и агрессивным, показался лишь ему самому. Не проронив ни слова, Белинда опустилась на стул, одна ее нога накрыла собой вторую а руки стали деловито перебирать бумаги, разложенные на столе. Сидя в полоборота, лишь часть своего внимания она уделяла разговору. Что ж, я дала ему шанс. Можно ли требовать большего? Так вы, его друг? Не знала, что у него они есть. Мне очень жаль, правда. Должно быть, это ужасно. Узреть столь прекрасную смерть, зная, что собственный шанс на нее безвозвратно упущен. Смерть красива тогда, когда маску ее примеряет трагичная молодость или неукротимая жизнь. А вы уже, кажется, для этого слишком стары. И жизни в вас теплится не так уж и много. Она позволила себе не отвечать на все вопросы. Хаунд решил не слушать часть ответов. Чужой рассказ и запись слов Белинды поневоле заставили его привыкнуть к ее ядовитым речам. Мы не друзья. Я детектив. Парень сознался в двух убийствах. Шелест бумаг заглох, восстановившихся на миг руках. Вот как? Что ожидал его, останься он жив? Виселица. Должна признать, подобное варварство мне не на шутку, хоть и приятно удивляет. Пускай я его, с ваших слов, погубила. «Но, по крайней мере, я сделала это во имя красоты. Ради чего бы вы его убили? Во имя справедливости?» Глубокий вдох утомления разлился по воздуху, и рука ее вернулась к работе. «Даже не знаю, какая пошлость мне более претит. Искусство, прославляющее мораль, или убийство, оправдываемое правосудием?» «И отчего же вы так злые, я вас опередила?» В голове детектива стоял неразборчивый шум, но в ноющем сердце его действительно полыхала враждебность. Рука безотчетно нащупала гибкую дубинку, уже позабытую, но все так же висящую на поясе. Фигура сидящей Беленды была теперь ниже, чем раньше, когда та стояла, выпрямившись в полный рост. Но все еще обманчиво казалось Хаунду недосягаемо огромной. Собственное, незначительно малое тело ему бы не подчинилось. Почему именно он? У Адама был дар, поистине великий. Никто другой не смог бы написать того, что выходило из-под его руки. Никто не мог бы заменить его. — Так ты его использовала. Ради чего? По лицу офицера градом стекали капельки пота, застревая в густых, сидеющих баках. Он задавал вопросы, и каждый, казалось лишь, сильнее сушил ему горло и губы, а собеседница словно не замечала его присутствия. Взгляд ее отрывался от бумаг только во время ответов, и голос имел такой снисходительный тон, будто она объяснялась с несмышленным ребенком. «Ради того, в чем крылся его гений. Я не такая, как он. Я лишь оцениваю, покупаю и продаю. Я заключаю сделки. Но я не могу ничего создать. Таково уж мое проклятие. Он же, напротив, только творил, другого не мог». Использовала художника ради способности творить, Хаунт нервно сглотнул, возвращаясь в памяти к рассказу и опасаясь собственного предположения. «Картина! Она не сгорела в огне?» «Загорел ли в нем адом? Яд в глазах Белинды наполнился лукавством, и сами они будто загорелись тем же неистовым пламенем, что пожрал целый дом и одно женское тело. Хотите взглянуть, не так ли?» Таинственный мольбер с новой силой приковал к себе полной тревоги взгляд детектива, и копошение под полотном мгновенно усиливалось и стало отчетливей. До слуха его доносился расплывчатый шепот и тонкие нотки едва различимой мелодии, выскальзывающей из-под плотной бархатной ткани. Сердце его отчаянно заколотилось, чувствуя неясную угрозу, а дыхание так участилось, что едва оставалось место для новых слов — хрипло вырывающихся из горла, сдавленного страхом. «Так что же все-таки на ней изображено?» Я не смогла бы объяснить до самого рассвета. Лицо Белинды при этих словах растаяло в выражении неподдельного восторга и восхищения. Щуки ее зарделись румянцем, широко распахнутые глаза залились блеском, и устремились на картину так, как смотрят на возлюбленных. Предательское любопытство заставило Хаунда сделать несколько шагов вперед, слепо переступая при этом через собственные опасения. Ради чего же были убиты два человека? Покончил с собой третий, погиб четвертый сошел с ума пятый. — Что станет со мной, если я посмотрю? Всего лишь узреете образ, самый прекрасный из тех, что когда-либо создан рукой человека. По крайней мере, на этом веку. — Ты хочешь прикончить меня, свестись с ума, как других, кто до этого видел ее? Запыхавшийся голос Хаунда отозвался эхом надменного удивления на холодном лице Белинды. А ведь мне показалось, передо мной человек рассудительный, ищущий правды. Неужели ошиблась? Насколько же вы суеверны и ложным суждением? Омываемая дрожащим светом ее фигура неторопливо поднялась из-за стола, и скользящие шаги направились в сторону детектива. Точно приросший ногами к полу, он стоял, не сводя с нее глаз, будто мышь, что следит за движениями змеи. «Надо же! Вы мне не верите! Это даже немного обидно! Разве я не пошла вам навстречу? Хотя наше знакомство и выдалось несколько сумбурным, все же я так охотно делилась секретами, пусть и не всеми. Ну, а вы так учтиво их слушали, пусть и стоило это большого труда». «О чем ты толкуешь? Какого еще труда?» Однако Хаунд ясно понимал, о чем была речь. Ему все это время было жутко не по себе, и он бы с радостью убежал, но ноги отказывались его слушаться, как, впрочем, и руки. И причина столь странного явления также от него ускользала, из-за чего возникавшая тревога лишь нарастала сильнее. Он нередко бывал в передрягах. Пьяные драки в прокуренных барах, воры, убийцы — Отказывающиеся сдаваться, свистящие пули, ножи и осколки успели оставить множество шрамов на этом стареющем теле. Но прежде ни разу не ощущал он подобной угрозы, идущей всего лишь от одного человека. От хрупкого вида женщины, от кружащего голого взгляда и от нежной вибрации в голосе. Отчего так пугало все то, что, как правило, Возбуждала. «Да, это видно по вашим глазам. Страх в них борется с дикой злобой, и кто знает, чему будет легче поддаться». Тягучие шаги его обвили, остановившись за спиной. Тонкие женские пальцы легли на вздымавшиеся водышки плеч Хаунда. Взмокшую кожу, пульсирующей шеей, холодило дыхание ее полушепота — Скользящего сольнущих губ. Вас привела сюда собственная воля, но ныне она же и протестует присутствию в моем обществе. Я чувствую, что желание сбежать в вас так же сильно, как и позыв набросится в ярости, предав меня несправедливому суду, но зверской смерти. Инстинкты детектива кричат вам об опасности. Но что под силу пожилому псу перед лицом коварства змея? Какая милая беспомощность! Нельзя убежать, нельзя и напасть. Нежные ладони мягко толкнули Хаунда в лопатки, и противиться этому легкому жесту казалось труднее, чем грубой силе. Его ноги ступили навстречу Мольберту под стук приземлившейся на пол дубинки. «Исполните то, о чем я прошу, и вы можете быть свободны. А прошу я всего лишь одно. Нет, я настаиваю. Взгляните на эту картину». Безмятежная тишина наполняла покоем стылый ночной воздух. Ряды черных ворон на истертом складском карнизе все так же недвижно спали. Ни одна птица не шелохнулась, и ни одно перо не упало на заснеженную землю, когда в очреве здания раздался вопль ужаса. Душа покинула тело Хаунда, его искривленные пальцы застыли в безжизненной хватке, рвущей одежду поверх груди, пытаясь добраться до переставшегося биться сердца. Вторая рука осталась покоиться на перекошенном лице, прорезав ногтями на коже глубокие кровоточащие царапины. В его смерти не было трагизма, не было красоты, и вместе с ним погибли все тайны, что успели ему открыться. Беленда ушла, забрав с собой и картину. Рабочие в черных костюмах, так сильно напоминавшие сотрудников похоронного агентства, мелькая белыми перчатками, сложили остывшее тело Генри в темный продолговатый ящик, не проронив ни единого слова. Сегодня была суббота, а это означало, что ящик непременно заберут, и его содержимое никто никогда не отыщет.